Пока что им удалось найти только с десяток маленьких сухих яблок, несколько тощих полузамёрзших улиток и серую змейку, не толще человеческого пальца. Змейку нашёл Крек. Она спала под камнем, который он повернул. У Крека была привычка: куда бы он ни шёл, переворачивать по дороге все камни, какие были ему под силу.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 хоть бы ребёшку какую нибудь поймали. Отыскали всего-навсего какого-то заморённого паука, такого же голодного, как и они. Остальные брели как попало, съёжившись и понурив головы. Дождь давно уже струился по их растрёпанным волосам и впалым щекам. Так шли они долго. Наконец, старейший дал знак остановиться. Все тотчас же повиновались ему. Вот там, на берегу, под навесом утёса, есть хорошее сухое местечко для отдыха, сказал он. Садитесь, откройте ваши мешки. Кто лёг, а кто присел на корточки на песок. Лучшее место под навесом мальчики предоставили старейшему. Крэк показал старику всё, что нашлось в мешках, и почтительно поднёс ему маленькую змейку. Такой лакомый кусок, по его мнению, должен был достаться старейшему.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 Что-то огромное чёрное виднеется на белой глыбе далеко посредине реки, ответил мальчик. Но что это, разобрать нельзя? Чёрное шевелится. Хорошо, Рюк, не чёрный ли это широкорогий бык? «Нет, это чудовище больше широкорогого быка, воскликнул Рюк. Слушай, старейший, вскричал Гель.